Глава девятнадцатая. Смерть слона. Битва между двумя огромными четвероногими длилась не больше десяти минут. Все это время охотники не делали никаких приготовлений, чтобы напасть на одного из двух бойцов. Так захватило их зрелище невиданной схватки. Только когда носорог оставил поле битвы, а слон опять вошел в воду, Они снова принялись обсуждать план нападения на самого могучего из африканских зверей. Ган взял ружье и присоединился к ним. Слон, оглядевшись и не найдя врага, вернулся к озеру и вошел по колено в воду. Он, казалось, был в сильном возбуждении и не находил покоя. Исполин непрестанно шевелил хвостом и время от времени и пронзительный горестный рев, нисколько не похожий на его обычный трубный глаз. Он поднимал из воды свои огромные ноги и снова шлепал ими по дну, пока взбаламученный заливчик не вскипел вокруг него пеной. Но самым странным было то, что проделывал слон своим длинным трубовидным хоботом. Он набирал в него огромное количество воды, и затем, загнув его назад, выбрасывал струю на свою спину и плечи, как из огромной лейки. Снова и снова он тешил себя таким душем, хотя по всему было видно, что ему не по себе. Все понимали, слон сейчас сол Людям, предупреждал Черныш, чрезвычайно опасно в такую минуту попадаться ему на глаза — если под ними нет коней, чтобы вовремя ускакать. Поэтому все четверо укрылись за стволом исполинской инваны и выглядывали потихоньку. Ван Блоум с одной стороны, Гендрик с другой, наблюдая за движениями раненого слона. Но как ни было это опасно, охотники все-таки решили напасть на слона. Они рассудили, что если не сделать этого немедленно, Он уйдет и оставит их без ужина. А они уже размечтались поужинать ломтиком слоновьего хобота. Времени оставалось мало, и они решили не мешкать. Они намеревались подползти к нему настолько близко, насколько можно будет это сделать, не подвергая себя слишком большой опасности. А потом они выстрелят разом и тут же залягут в кустах, чтобы посмотреть, чего добились. Договорившись, Ван Блоум, Ганс и Гендрик вышли из-за ствола и стали пробираться сквозь пустарник к западному концу озера. Лес тут не стоял сплошной чаще. Каждое дерево с подлеском росло особняком, так что приходилось прокрадываться очень осторожно от заросли к заросли. Ван Блоум шел впереди. Выбирая дорогу, мальчики следовали за ним по пятам. Так они двигались минут пять, пока не оказались под укрытием небольшой кубы деревьев, расположенной у самой воды, достаточно близко к тому месту, где топтался слон. Теперь они подползли на четверенькой капушке и, раздвинув листву, стали наблюдать со слоном. Четвероногий великан, стоял прямо перед их глазами, ярдых в двадцати, не более. Он все еще то окунался в воду, то окатывал свое тело мощной струей. Ничем не показывал он, что заподозрил их присутствие. Значит, время позволяло спокойно выбрать на его огромном теле точку, куда направить пулю. Когда они впервые увидели слона, за своего нового наблюдательного пункта, тот стоял к ним грудью. Ван Блом не считал эту минуту удобной для выстрела, так как они сейчас не могли ранить слона насмерть. Они поэтому стали ждать, когда слон повернется к ним боком, чтобы дать тогда свой залп. Ждали, не сводя с него глаз. Слон перестал наконец перебирать ногами, перестал обливать себя струей из хобота, и теперь охотники увидели, что вода вокруг него стала красного цвета. Ее окрасила кровь слона. Не оставалось никаких сомнений, что носорог в самом деле поранил своего противника. Но была ли рана тяжелой, охотники не знали. Хоба-оба ударил слона в бок, а с того места, где находились наблюдатели, Видна была только его широкая спина. Но они спокойно выжидали. Знали, что когда слон повернется, чтобы выйти из воды, он непременно подставит им другой бок. Несколько минут слон не менял положение. Но вот они заметили, что он уже не машет больше хвостом, и весь бессильно обмяк. Время от времени он закидывал хобот к тому месту, куда пырнул его Коба-Оба. Рана явно мучила его, об этом свидетельствовало затрудненное дыхание с шумом, вырывавшееся из хобота. Охотниками овладело нетерпение. Гендрик попросил позволения отползти в другое место и выстрелить слона, чтобы заставить его повернуться. В этот миг слон сделал движение, показавшее, как будто он собирается выйти из воды. Он совершил полный поворот. Его голова и передняя половина туловища выселись уже над землей, и три дула направились него. Но вдруг исполин качнулся и рухнул. С громким всплеском его огромное тело погрузилось в воду, и во все концы озера пошла от него большая волна. Охотники осторожно спустили курки и, выскочив из засады, бросились к отмели. С одного взгляда они поняли, что слон мертв. На его боку они увидели рану, нанесенную рогом к оба, -оба. Она была не так велика, но страшное оружие проникло глубоко в тело, в самые внутренности. Неудивительно, что такой удар принес смерть самому могучему представителю животного царства. Как только стало известно, что слон мертв, все бросились к озеру. Малышей Яна Стрей вызвали из их укрытия, а раньше им было приказано спрятаться в фургоне. Прибежала с другими и тотти. Чуть ли не первым оказался на месте черныш топором и большим ножом в руках. Бушмен собирался разделать по-своему слоновью тушу. аганс и Гендрик скинули с плеч куртки, чтобы помочь Чернышу в его работе. Но чем же в это время был занят Ван Блоум? О, это более важный вопрос, чем вы предполагаете. То был решающий час, час крутого перелома в жизни начальника ополчения. Скрестив руки, он стоял на берегу прямо над тем местом, где повалился слон. Погруженный в безмолвное раздумье, он глядел, не отрываясь на тушу мертвого исполина. Нет, не на тушу. Более внимательный наблюдатель увидел бы, что взгляд Ван Блоума не блуждает по этой горе мяса, одетый в толстую шкуру, а к одному определенному месту. Не крайне ли в боку животного Не о том ли думал Ван Блоум, как сумел носорог одним ударом убить такого огромного зверя? Нет, совсем не то. Мысли Ван Блоума были далеки и от раны, и от носорога. Слон упал таким образом, что его голова высунулась из воды и легла на отмель. По песку растянулся во всю длину его мягкий и гибкий хобот. От основания хобота, изогнутые наподобие огромных хитаганов, шли два желтоватых, словно покрытых эмалью, бивня, то самое орудие из драгоценной слоновой кости, при помощи которого гигант десятки лет подкапывал деревья в лесу и повергал своих противниках во многих смертельных поединках. Драгоценными и прекрасными трофеями являлись эти бивни – Но, увы, их всемирная слава стоила жизни тысячам представителей слоновьего племени. Сияя во всем своем великолепии, лежали эти два полумесяца, изящно выгнутые, мягко закругленные. К ним, только к ним, были прикованы глаза Ван Блоума. Да, прикованы с жадным блеском, необычным для его взгляда а губы его были сжаты, грудь заметно вздымалась. Целое полчища мыслей пронеслось в эти минуты в его уме. Облако, с утра лежавшее на его лбу, бесследно исчезло. Вместо печали в глазах Ван Блоума читались теперь надежда и радость, и в конце концов эти новые чувства выразились в словах. «Это перст судьбы», Громко провозгласил вандлом «Состояние! Целое состояние!» «Папа, что такое?» Спросила Трей, стоявшая подле отца. «О чем ты говоришь, папочка дорогой?» Тут и остальные дети окружили его, увидев, что он взволнован, и радуясь его счастливому виду. «Папа, что такое?» Спросили все четверо раз. «Черныши тотте?» Стояли тут же и с таким же нетерпением ждали ответа. Любящий отец не мог больше скрывать от детей тайну своего неожиданного счастья. Надо их порадовать, открыв им ее. Указывая на длинные желтоватые полукружья, он сказал, «Видите вы эти прекрасные бивни?» «Да, разумеется, они их видят». «Отлично». А знаете вы, какая им цена? Нет, дети знают, что бивни слона кое-что стоит Они слышали, что слоновья кость делается из бивней. Вернее, что бивни — это и есть слоновья кость, и что она идет в промышленности на сотни разных изделий. У маленькой Треи был, например, красивый веер из слоновой кости, перешедший к ней от покойной матери. У Яна оправленный слоновой костью перочинный ножик. Слоновья кость – очень красивый материал, и стоит он, знали они, дорого. Все это им известно, но угадать цену двух пивней они не могут. Так они и ответили. «Знаете же, дети», – сказал Ван Блоум, – «по приблизительному счету они стоят на английские деньги фунтов двадцать каждый». «Ну, такая огромная сумма!» — закричали все в один голос. «Да», — продолжал Ван — «каждый бивень, я думаю, потянет веса фунтов сто. А так как слоновья кость идет сейчас по четыре с половиной шиллинга за фунт, то эта пара бивней должна стоить на английские деньги от сорока до пятидесяти фунтов стерлингов». «Ого!» «На это можно купить целую упряжку самых лучших валов», — воскликнул Ганс. «Четверку кровных коней», — сказал Гендрик. «Целое стадо овец», — добавил маленький Ян. «Но кому же мы продадим слоновую кость?» — спросил Гендрик, помолчав немного. «Мы вдалеке от поселений. Кто даст нам за нее быков, лошадей или овец? Кто поедет в эту кую даль ради пары бивней?» «Ради одной пары, конечно, никто», — перебил отец. «Но ради двадцати поедут. А может, их и не двадцать, а дважды двадцать, трижды двадцать. Вы теперь поняли, что меня так обрадовало?» О -о -о", вскричал Гендрик, а за ним и другие, которым постепенно стало ясно, почему отец сразу повеселел. «Ты думаешь, папа, мы сможем добыть в этих краях еще много бивней?» «Именно!» Я думаю, слоны здесь водятся в большом числе. На это указывает множество следов, уже виденных мною. У нас есть ружья, и, к счастью, нет недостатков в порохе и пулях. Все мы неплохие стрелки. Почему же мы не можем добыть побольше этих ценных трофеев? И мы их добудем. Продолжал Ван Блоум. Я знаю, добудем, потому что небо я вижу» смилостивилась над нами. Не случайно оно послало нам этот богатый дар в час горькой нужды, когда мы лишились всего. И оно пошлет нам еще и еще, если мы с верою последуем указанию судьбы. Итак, дети мои, не будем унывать. Мы выбьемся из нищеты. У нас всего будет вдоволь. Мы станем даже богаты Богатство само по себе нисколько не прельщало юных детей Ван Блоума. но они видели, что отец их счастлив, и потому откликнулись на его слова возгласами бурного восторга. К общему ликованию присоединились и Тотти с Чернышом. Радостный крик пронесся над маленьким озером, сполошив на ветвях птиц, недоумевавших, что это за шум. Во всей Африке не нашлось бы семьи счастливей, чем эта горсточка людей, стоявших в тот час на берегу маленького озерца среди пустынной степи.